Хелен. Поезд ныряет в туннели и из шлакобетонных блоков, вновь выныривает под открытое небо. Мимо проносятся незнакомые городские пейзажи. Огромные призрачные башни из синего и зеленого стекла, серая гладь воды в районе доков. Вдоль реки — нескончаемая череда многоквартирных домов с задними фасадами, смотрящих на железную дорогу. Крошечные балконы заставлены уличной мебелью. На одном — пластмассовая машина и детский трехколесный велосипед. Окна громадных офисных зданий из стекла и бетона все еще озарены, светятся экраны компьютеров, работают люди даже в столь поздний вечер пятницы. Я не планировала сюда ехать. Думала, выслушаю Кэти, вернусь домой, полежу в ванне, надену пижаму, закажу что-нибудь из кафе для Дэниела, когда он, наконец, приедет с работы. Но, увидев фото, что Кэти нашла в клубе, я и опомниться не успела, как очутилась в поезде. На пути к Чарли. Дэниелу я отправила сообщение, чтобы он ложился спать, не дожидаясь моего возвращения. В районе Саут Кик Калия начинает изгибаться. На резких поворотах у меня сводит живот. Давненько я не навещала брата. Не могу сказать, что поездка к нему доставляет мне удовольствие. Поезд, отражающийся в искажающих зеркальных панелях небоскреба, выглядит как яркая игрушка. Сотрясаясь, он мчится мимо пустырей Мачута, Уэстфери, Лаймхауса. В шедуэле пересадка, крутая лестница. Чувствую, у меня в вспотели подмышки. Из окна поезда надземки до Далстона я вижу другую картину. Садовые участки, малоэтажные жилые дома с длинными кирпичными балконами. Парки с детскими площадками кричащих цветов, юнцы в капюшонах, бездельничающие на качелях, подростки, велосипеды для экстремального катания, большие собаки. Вот, наконец, и остановка Чарли. Такси здесь не поймать. Я пытаюсь вызвать Uber, но мне говорят, что машина подойдет через 15 минут. Можно попробовать найти автобус, но, думаю, не стоит. В свой прошлый приезд я села не в ту сторону и в результате долго кружила по кварталам, как две капли воды, похожие один на другой. Пожалуй, лучше пройдусь пешком. Ноги болят, лодыжки оттекли. Низ живота тянет, теперь довольно сильно. Иногда это ощущается, как стреляющая боль. «Только не сейчас», — мысленно прошу я своего ребенка. «Только не сегодня вечером». «Интересно, Руби сегодня у Чарли?» «Надеюсь, что нет», — невольно думаю я и тут же испытываю укол совести. Последний раз я видела свою маленькую племянницу весной, когда Чарли приезжал к нам в Гринвич. Мы с ним сидели в вестибюле морского музея, пили кофе, пытаясь поддерживать неловкий разговор, а она в пестрых колготочках и в розовых туфельках вместе с другими детьми прыгала по большой географической карте мира во весь пол, пересекая целые континенты» по кровиччьей проскакала от мексиканского пролива до новой шотландии столько ее башмачков шлеп шлеп шлеп эхом отдавался под высоким потолком кати сарк руби не заинтересовал невзирая на все старания чарли подхватив дочь под мышки он дал ей покрутить штурвал корабля притворился будто бросает ее за борт от она залилась визгливым смехом но когда я попыталась показать ей книжку с историями об этом судне Она заилозила у меня на коленях и предложила поиграть с ней в «Корабли-зомби». А я понятия не имела, как играть в эту игру и другие, что ей нравились. Дэниелу я в том никогда не признавалась, но меня пугает мысль, что наш ребенок вдруг окажется таким, как Руби, шумным, неуправляемым, уверенным в себе, чем я сама никогда не могла похвастать. Я плохо представляю, как с ним можно общаться». Я иду мимо брошенных стаканов из Макдональдса, из которых торчат соломинки под разными углами, мимо лопнувших воздушных шариков с надписями «Приятного аппетита». На витрине с мобильными телефонами сверкает неоновая реклама. Мобильные телефоны, разблокировка, ремонт, лайка мобайл, позвони домой. В витрине одного из магазинов просто головы манекенов. Стрижки на западный манер, уложенные с помощью лака для волос в витрине другого магазина, рулоны разноцветной материи, сари, ткани с набивным рисунком, индийский шелк, наваленный один на другой, напоминая речное русло в разрезе. Перед следующим магазином прямо на улице стоят ящики с овощами, которые я не знаю, как готовить. Ямс, окра, бананы, перед употреблением подлежащие кухонной обработке. Их название написано на картонных звездах неонового цвета. В нос бьет запах жареного цыпленка. Сумка с моей медицинской картой оттягивает мне руку. Я снова и снова задаюсь одним и тем же вопросом. Что я творю? Зачем приехала сюда? Когда Кэти сообщила мне свои новости, я в первую минуту опешила. Ее слова не укладывались в голове. Она не только выяснила адрес Рэйчел в хакне, но уже успела побеседовать с одной из ее соседок по квартире. И что она сказала? «Сказала, что последний раз видела Рэйчел несколько недель назад, как раз перед тем, как она переехала к тебе. И тогда живота у нее не было. Рэйчел беременной не выглядела. Внешне была такой, как обычно». «Нормальные люди беременность не имитируют», — покачала я головой. «Зачем ей это? Зачем она посещала перинатальные курсы?» «Думаю, дело не в курсах», — осторожно произнесла Кэти. «Думаю, она хотела сблизиться с тобой. Думаю, именно эту цель она преследовала с самого начала». Мне стало дурно. «Что? Но зачем?» «Не знаю», — ответила тогда Кэти, доставая из сумки какое-то фото. «Возможно, это как-то связано с этим». Кэти придвинула ко мне снимок. На нем Чарли и Рэйчел вместе в клубе. Волосы у Чарли длинные, как прошлым летом. У Рэйчел волосы гораздо короче. Обеими руками она обнимает Чарли за талию, на ней черные джинсы, затянутые ремнем и облегающий топ, из-под которого виднеется полоска голого тела. Но ведь Чарли, если бы он знал ее раньше, наверное, не стал бы это скрывать, растерянно произнесла я. Я тоже так думала, согласилась Кэти, не сводя с меня глаз. И что же нам делать? Как же мне стало обидно! Она всю ответственность перекладывала на меня. «Кэти, я не могу сейчас с этим разбираться. Не могу и все». Я едва не плакала. «Вся эта история с Рэйчел просто сводит меня с ума». «Знаю». Взгляд у Кэти затравленный. «Я не хочу еще больше волновать тебя, но меня постоянно теребит полиция, а теперь еще я нашла вот это. Чарли, твой брат». «Хелен, я должна была поставить тебя в известность, и я не знаю, что делать». Она помолчала. «На твоей вечеринке я видела, как Рэйчел с кем-то спускалась в подвал. С кем? Не знаю. Я видела только спину ее платья и чью-то руку, то есть она за кем-то шла». Кэти прикусила губу. «Возможно, это был Чарли. Вскоре после этого я его видела, он был весь в пыли». «Ты у него спрашивала?» Да. Чарли говорит, что это был не он. Но когда я сказала ему, что сообщу об этом в полицию, он меня отговорил. Я услышала шум собственного дыхания. Ребенок зашевелился во мне. Локтем уперся в мой живот. Кэти, я пойду. Сейчас я не в состоянии думать об этом. Правда. Но... Хелен, подожди. Что мне сказать полиции? Ты поговоришь с братом? Я уже открывала дверь папа. В мое лицо тут же впился морозный воздух. Кэти, как я увидела, кинулась за мной, на ходу надевая пальто. «Кэти, пожалуйста!» — отмахнулась я от нее. «Оставь меня!» Но сама угомониться не могла. Возвращаясь домой, поворачивая в замке ключ, я уже точно знала, что поеду в Хакни. Мне нужно выяснить правду. Нужно понять, кто такая Рэйчел на самом деле и что ей было нужно от меня.